Глава десятая. Всю ночь кошка смотрела на него из своего угла злыми немигающими глазами. Враги ее менялись. Всякий, кто ночью приходил в подвал работать в ужасающей жаре, вызывал у кошки одинаковую ненависть. Жажда смерти горела в топазово-желтых глазах. Ее холодный взгляд сбивал с толку Рудольфа, когда он ставил булочки в печь. Он чувствовал себя неуверенно, когда кому-то не нравился, пусть даже кошке. Он пытался завоевать ее расположение. Лишний раз подливал в миску молока, гладил, приговаривал. «Хорошая киса, хорошая!» Но кошка знала, что все это притворство, и, свернувшись в клубок, обдумывала план убийства. Отец уехал три дня назад. Из Элизиума не поступало никаких известий, и Рудольф не знал, сколько еще ночей ему придется спускаться в подвал, стоять у раскаленной печи в мучной пыли и ворочать немеющими руками тяжеленные противни с булочками. Он не понимал, как отец мог выносить это всю свою жизнь. Год за годом. Уже после трех ночей в пекарне Рудольф совершенно обессилел. Лицо у него осунулось, под глазами появились синяки. Утром ему по-прежнему приходилось вставать в пять и на велосипеде развозить булочки покупателям, а после этого еще школа. Завтра важный экзамен по математике, но у него даже не было времени подготовиться, а в математике он никогда не был силен. Весь потный, плечи и лицо в муке, сражаясь с огромными жирными противнями, Рудольф превратился в призрачное подобие своего отца, и шатался под бременем наказания, которое его отец покорно сносил шесть тысяч ночей. Хороший сын. Преданный сын. Плевать ему на это. Он горько жалел, что по праздникам, когда работы в пекарне бывало особенно много, помогал отцу и почти выучился его профессии. Томас куда умнее. Пусть семья катится ко всем чертям. И какие бы у него ни были неприятности, получив телеграмму из Лизиума, Аксель ничего не объяснил Рудольфу. Томасу все-таки сейчас лучше, чем его брату, покорно выполняющему сыновний долг в пышущем жаром подвале. А уж про Градхина говорить нечего: 60 долларов в неделю за то, чтобы просто пройтись несколько раз по сцене. Рудольф подсчитал, какой приблизительно доход приносила Джордаху пекарня. И оказалось, что за вычетом арендной платы и прочих расходов, включая 30 долларов вдове, торговавшей сейчас в булочной вместо заболевшей матери, Прибыль составляла всего 60 долларов в неделю. Он тут же вспомнил, как в Нью-Йорке Бойлен только за один их ужин в ресторане заплатил 12 долларов. А сколько еще за выпитое ими в тот день? Бойлен уехал на два месяца во Флориду. Война кончилась, и жизнь возвращалась в нормальную колею. Со стервенением Рудольф сунул в духовку очередной противень. Его разбудили голоса. Он застонал. «Неужели уже пять часов? Так быстро!» Машинально поднялся с кровати и с удивлением заметил, что одет. Он тупо потряс головой. «Как это так?» Мутными глазами взглянул на часы. Без четверти шесть. Только теперь до него дошло. Сейчас не утро, а вечер. Вернувшись из школы, он бросился на кровать, чтобы немного отдохнуть перед ночной работой, и не заметил, как уснул. Послышался голос отца. Значит, отец вернулся, пока он спал. У него тотчас мелькнула эгоистическая мысль. Сегодня ночью работать не придется. Он снова лег. Снизу доносились голоса. Один высокий, возбужденный. Другой низкий, пытающийся что-то объяснить. Мать с отцом ругались. Рудольф слишком устал, и ему все было безразлично. Но заснуть он уже не мог и невольно стал прислушиваться. Мэри Пейс Джордах перебиралась в комнату Гретхен, которая находилась по другую сторону коридора. С трудом переставляя больные ноги, она выносила из спальни платья, белье, свитера, туфли, гребенки, фотографии детей, когда они были маленькие, дневник Рудольфа, Нессессар для шитья, унесенные ветром, початую пачку кэмл старые сумки. Выносила из этой комнаты, которую ненавидела 20 лет, все свои вещи, и сваливала их на кровать, где раньше спала Гретхен, всякий раз поднимая облачко пыли. «Все!» — бубнила она свой нескончаемый монолог, шагая туда-сюда. «С этой комнатой покончено. Опоздала на двадцать лет, но теперь уж наконец избавилась. Никому нет до меня никакого дела, так что с сегодняшнего дня буду жить как захочу. Больше не собираюсь плясать под дудку дурака, который, подумать только, ездил через всю страну, чтобы отдать совершенно незнакомому человеку пять тысяч долларов. сбережения всей жизни! Моей жизни!» Я гнула спину день и ночь, во всем себе отказывала, чтобы скопить эти деньги, состарилась раньше времени. Мой сын собирался поступать в колледж, стать джентльменом. А теперь он никуда не поступит и никем не станет, потому что моему распрекрасному муженьку приспичило показать свое благородство, отдать миллионерам Вагаю тысячи долларов, чтобы его драгоценный братец стал толстухой женой не краснели, отправляясь в оперу на своем Линкольне». «Я же сделал это не ради своего брата и не ради его толстухи», — сказал Аксель Джордах. Он сидел на кровати, бессильно свесив руки между колен. «Я уже объяснял тебе. Я сделал это для Руди. Какой ему смысл поступать в колледж, если потом вдруг выяснится, что у него брат в тюрьме? А ему там самое место, если ты намерен отдавать по пять тысяч долларов каждый раз, как его захотят посадить в тюрьму». Бросай пекарню и займись лучше нефтяным бизнесом или стань банкиром. Ты наверняка думаешь, что делаешь доброе дело, отдавая этому человеку деньги. Небось, еще и гордился собой. Твой сын. Яблочко от яблони. Весь в отца. Самец. Только о сексе и думает. Одной девушки ему мало. Нет, он же сын Акселя Джордаха. Ему подавай сразу двоих. Из такой семьи. Что ж, если Аксель Джордах хочет показать, что он мужик что надо в постели, Пусть лучше подыщет себе пару девочек-близняшек. В этом доме ему больше ничего не перепадет. Моя Голгофа кончилась». «Господи!» — вздохнул Джордах. «Голгофа!» «Мерзость! Скотство!» — взвизгнула Мэри. «Из поколения в поколение. Твоя дочь тоже хороша. Шлюха! Я видела деньги, которые она получала от мужчин за свои услуги. 800 долларов! Я их собственными глазами видела». Она прятала их в книге. 800 долларов! Твои дети продают себя задорого! Ничего, я теперь тоже назначу себе цену. Если тебе от меня что-нибудь нужно, если хочешь, чтобы я торговала в булочной или пускала тебя к себе в постель, плати. Мы платим этой вдове 30 долларов в неделю, а она выполняет только половину моей работы. Ночью она спит у себя дома. Так вот, моя цена 30 долларов в неделю. И это еще по-божески». Но только сначала верни мне то, что ты уже задолжал. По 30 долларов в неделю за 20 лет. Это тридцать тысяч, я все посчитала. Тридцать тысяч долларов на стол. Когда положишь эти 30 тысяч мне на стол, тогда и буду с тобой разговаривать. Не раньше. Она схватила последнюю кипу одежды и стремительно вышла из спальни. Дверь в комнату Гретхен с шумом захлопнулась. Джордах покачал головой, встал и хромая поднялся к сыну. Рудольф лежал на кровати, глядя в потолок. — Ты, наверное, все слышал, — сказал Джордах. — Да. — Извини, — сказал Джордах. — Угу. Ну ладно. Не глядя на него, — сказал отец. — Я схожу в булочную, посмотрю, как там дела. — Я вечером спущусь тебе помочь, — сказал Рудольф. — Не надо, спи. Там тебе делать нечего. И он вышел из комнаты.